Глава восьмая Ваня на прогулке верхом возобновились на другой же день, и так как утро было славное, пронизанное свежестью, не такое жаркое, как все последнее время, Эдмунд верил, что ущерб, нанесенный ее здоровью и настроению, будет скоро возмещен. В ее отсутствие приехал мистер Рашот, сопровождающий свою матушку, которая пожаловала, чтобы проявить любезность, в особенности приглашением посетить Созертан, поскольку план, который возник две недели назад, из-за последовавшего затем их отъезда из дому, до сих пор не осуществили тетушка норрис и ее племянницы чрезвычайно обрадовались его возрождению и поездка была назначена на один из ближайших дней при условии что мистер кроуфорд не будет занят девицы не забыли поставить это условием и хотя тетушка норрис готова была бы ответить за мистера крофорда согласием они не одобрили ее смелость но и не пожелали идти на риск и наконец поняв намек мисс бертрам мистер рашшуут сообразил что самое для него верное тотчас же отправиться в пусторад посетить мистера Крофорда и спросить подходит ли ему среда еще до того как он воротился пришли миссис грант и мисс кроуфорд они уже несколько времени гуляли и выбрав другой путь в усадьбу разминулись с ним однако же они всех обнадежили что он застанет мистера Крофорда дома Было, разумеется, помянуто и о намерении ехать в Созертон. Право же, трудно представить, чтоб разговаривали о чем-либо, кроме этой поездки, так как миссис Норрис была из-за нее в приподнятом настроении, а миссис Рашууд, благожелательная, любезная, скучно разговорчивая, напыщенная особа, которая лишь что и разумела, что касалось ее самой или ее сына, настоятельно уговаривала леди Бертром поехать вместе со всеми. Леди Бертром неизменно отклоняла приглашение, но спокойная манера отказа никак не убеждала миссис Рашот, и она поняла, что миссис Бертром подлинно не хочет ехать, лишь когда вмешалась миссис Норрис, и куда многословнее и громче объяснила ей правду. «Для сестры это будет чересчур утомительно, уверяю вас». «Чересчур утомительно, дорогая миссис рашут, ведь туда десять миль. Да назад десять. Вы уж извините на сей раз мою сестру и удовольствуйтесь двумя нашими милыми девочками и мною. Созертон — единственное место, куда она и рада бы поехать в такую даль. Но, правда же, это невозможно. Фанни Прайс, знаете ли, составит ей компанию, и все будет хорошо. А что до Эдмунда? Поскольку его тут нет, чтобы сказать самому, я отвечу за него. Конечно, он будет счастлив присоединиться к остальному обществу. Он ведь может поехать верхом. Миссис Рашут, вынужденная согласиться с тем, что леди Бертрам останется дома, только и могла об этом пожалеть. Отсутствие ее светлости будет большим изъяном, и, конечно, было бы чрезвычайно приятно видеть у себя и молодую особу. Мисс Прайс, она ведь еще не бывала в Созертоне, и такая жалость, что она его не увидит. — Вы очень добры. Вы сама доброта, сударыня. Воскликнула миссис Норрис. Но что до Фанни, у нее еще будет множество случаев увидеть Сазертон. У ней впереди довольно времени, и о ее поездке сейчас не может быть и речи. Леди Бертрам никак без нее не обойтись. Да, да, я не могу остаться без Фанни. Убежденная, что все жаждут увидеть Созертон, миссис Рашуд затем пригласила и мисс Крофорд. И хотя миссис Грант, которая поселившись по соседству, за все время не потрудилась нанести визит миссис Рашуд, и сейчас, учтиво отклонила приглашение, она была рада любому случаю оставить удовольствие сестре. И Мэри, после должных уговоров и разговоров, любезно приняла «Любезное приглашение». Мистер Рашут воротился из пастората с успехом, и Эдмунд появился как раз вовремя, чтобы узнать, о чем условлено на среду проводить миссис Рашут до кареты, а двух других дам провести по парку до середины пути. Возвратясь в малую гостиную, он застал там миссис Норрис, которая все никак не могла решить, желательно или нет, чтобы мисс Крофорд Тоже ехала в Созертон, и не будет ли Ландо брата полно и без нее. Обе мисс Бертром посмеялись над ее опасениями, заверив ее, что четверо прекрасно там поместится, а есть ведь еще и козлы, на которые кто-нибудь может сесть с ним рядом. Но почему же ехать в экипаже Крофорда или в одном только его экипаже? сказал Эдмунд. Почему не воспользоваться маменькиным фаэтоном? Когда на днях впервые заговорили об этой поездке, я не мог понять, почему не поехать в собственном экипаже, если речь идет о семейном визите. «Как?» — вскричала Джулия. «По такой-то погоде тесниться втроем в закрытой карете, когда можно расположиться в ландо? Нет, дорогой Эдмунд, это нам вовсе не подходит». «Притом я знаю, что мистер Кроффорд надеется самолично нас повезти», — сказала Мария. «После того, что было сказано поначалу, он, конечно, щёл наши слова за обещание». «И потом, дорогой Эдмунд, брать два экипажа, когда довольны и одного, — это только напрасное беспокойство» прибавила миссис Норрис. «И между нами, говоря, кучер не в восторге от дорог между Мэнсфилдом и Созертоном. Он вечно жалуется, что аллеи узкие, и кареты всегда поцарапаны. И кому ж это надобно, чтобы дорогой наш сэр Томас вратился домой, а у кареты весь лак стерт? «Воспользоваться экипажем мистера Крофорда по этой причине было бы не очень красиво», сказала Мария. Но все дело в том, что Уилл Кокс — бестолковый старик и никудышний кучер, ручаясь, что в среду узкие дороги не причинят нам никакого неудобства. «Я не вижу беды в том, чтобы ехать на козлах», — сказал Эдмунд. «Ничего тут нет неприятного». «Неприятного!» — воскликнула Мария. «О, Господи! Я уверена, всем захотелось бы занять это место. С козел лучше всего можно любоваться окрестностями». Наверное, мисс Кроуфорд захочет сидеть на козлах. Тогда, может, поехать и Фанни? Без сомнения для нее хватит места. Фанни, повторила тетушка Норрис, дорогой Эдмунд, о том, чтобы ей ехать с нами и думать нечего, она остается со своей тетушкой. Я так и сказала миссис Рашоуд, ее там не ждут. Я полагаю с Сказал он, обращаясь к матери, у вас нет причин не желать, чтобы Фани приняла участие в поездке, кроме той, что касается до вас, до вашего удобства, если бы вы могли обойтись без нее. Разве вы желали бы задержать ее дома? Нет, конечно, но я никак не могу без нее обойтись. Можете, если я останусь с вами дома а я намерена остаться». В ответ раздались общие громкие протесты. «Да», — продолжал Эдмунд, «мне нет никакой надобности ехать, и я намерен остаться дома. А Фанни горячо желает увидеть Созертон. Я знаю, ей очень этого хочется. Она не часто получает подобное удовольствие, я уверен, сударыня, вам было бы приятно доставить ей эту радость». «О, да, очень приятно, если только у твоей тетушки нет возражений». У миссис Норрис тотчас нашлось единственное возражение, какое еще оставалось. Ведь они определенно заверили миссис Рашоуд, что Фанни не сможет приехать и пристранно будет выглядеть, если они возьмут ее с собою. Право же, осложнение это вовсе непреодолимо. Это бы выглядело более чем странно. такое это было бы бесцеремонностью, так граничило бы с неуважением к миссис Рашуд, чьи манеры являют образец столь превосходного воспитания и внимательности, что по сравнению с нею она, миссис Норрис, чувствует себя сущей невежею. Тетушка Норис не питала ни малейшей привязанности к Фане. Не было у нее желания чем-нибудь порадовать племянницу, но на сей раз. Она противоречила Эдмунду скорее из пристрастия к своему прожекту, единственно потому, что никто не будь, а она его замыслила. Ей казалось, что она устроила все как нельзя лучше, и все перемены будут только к худшему. Поэтому, когда Эдмунд, дождавшись минуты, чтобы она замолчала, сказал в ответ, что ей не надобно беспокоиться насчет миссис Рашуд, потому что, идя с нею через прихожую, он упомянул о мисс Прайс, которая, возможно, тоже поедет, и немедля получил для кузины весьма любезное приглашение. Миссис Норрис была слишком раздосадована, чтобы охотно покориться, и только и сказала «Хорошо». прекрасно». «Как тебе угодно, поступай по-своему, мне все равно». «По-моему, это неслыханно, чтобы ты остался дома вместо Фанни», — сказала Мария. «Она, без сомнения, должна быть тебе очень признательна», — прибавила Джулия, поспешно выходя из комнаты с сознанием, что надо бы самой остаться дома. «Фанни будет благодарна в той мере, в какой требует случай». Только и сказал Эдмунд, и на том разговор кончился. Когда Фани об этом узнала, благодарность ее много превзошла удовольствие. Она ощущала доброту Эдмунда со всей свойственной ей впечатлительностью и даже глубже, чем он мог вообразить, не подозревая о ее нежной привязанности к нему. Но ей было больно от того, что ради нее он отказался хотя бы от малого. Да и без него возможность увидеть Созертон была ей не в радость. При следующей встрече двух Менсфилдских семейств в предполагаемую поездку были внесены еще изменения, да такие, которые встречены были всеобщим одобрением. Миссис Грант вызвалась составить компанию леди Бертром вместо сына, а доктор Грант должен будет присоединиться к ним за обедом. Леди Бертром была весьма довольна этой переменой, а молодые девицы вновь пришли в прекрасное расположение духа. Даже Эдмунд был явно благодарен, что все устроилось так, чтобы он мог принять участие в поездке. И миссис Норрис тоже сочла, что это прекрасная мысль. Она и сама до этого додумалась и только хотела высказать вслух, но ее опередил миссис Грант. В среду день выдался прекрасный, и вскоре после завтрака прибыла Ландо. Крофорд привез сестер. К тому времени все были уже готовы, теперь оставалось только миссис Грант выйти из экипажа, а остальным занять места. Всем местам место, предмет всеобщей зависти, самое почетное сиденье осталось свободным. Кому выпадет счастливый жребий его занять? Пока сестры Бертром размышляли, как вернее, да еще изобразив это так, будто делаешь другим одолжение сохранить его за собою, сомнение разрешила миссис Грант, которая, выходя из Ландо, сказала: Вас пятеро, значит, одной лучше сесть с Генри. А ведь вы, Джулия, недавно говорили, что хотели бы научиться править лошадьми. Так вот, по-моему, для вас подходящий случай взять урок. Как повезло Джулии, как не повезло Марии. Первая миг оказалась на козлах, вторая, хмурая и разобиженная, заняла место внутри. И экипаж тронулся, сопровождаемый добрыми пожеланиями двух оставшихся дам и лаем мопса, которого хозяйка держала в объятиях. Дорога пролегала по приятной местности, и Фани, которая в своих прогулках верхом особенно не отдалялась от дому, скоро с великой радостью уже смотрела на все то, чего не видела прежде, и любовалась открывающейся ей красотою. Во время беседы к ней обращались нечасто, да ей этого и не хотелось. Собственные мысли и раздумья были по обыкновению лучшими ее собеседниками. И, замечая новые окрестности, коттеджи, стада, ребятишек, направление дорог, разницу в почвах, хороши ли хлеба и травы, она находила в том развлечение, которое могло стать отраднее единственное, если бы она могла поделиться своими чувствами с Эдмундом. Только в этом и было у нее сходство с молодой особой, которая сидела рядом. Во всем, кроме расположения к Эдмунду, мисс Крофорд ничуть на нее не походила. Совсем у нее не было присущей фани тонкости вкуса, ума, чувств. Она едва замечала природу, неодушевленную природу. Весь ее интерес был устремлен на людей, а склонность она имела к тому, что ярко и весело. Однако, глядя назад на Эдмунда, когда дорога не петляла, или, если он догонял их, когда дорога шла круто вверх, девицы были единодушны и не раз в один и тот же миг восклицали «А вот и он!». Первые семь миль мисс Бертрам едва ли было чем утешиться. Взгляд ее постоянно упирался в Крофорда и Джулию, которые сидели бок о бок и привесило безумолку болтали. И, видя его выразительный профиль, когда он с улыбкой поворачивался к сестре или, слыша ее смех, Мария неизменно испытывала досаду, которую из чувства приличия ей удавалось лишь слегка притушить. Когда Джулия оборачивалась, на лице у ней было написано удовольствие. И всякий раз, как она заговаривала с ними, ясно было, что она в наилучшем настроении — С ее места открывается очаровательный вид на окрестности. Ей хотелось бы, чтобы они все могли им полюбоваться, и так далее. Но поменяться местами она предложила единственный раз, когда они достигли вершины пологового холма. Слова ее Ах, какой отсюда открывается прекрасный вид! Я бы хотела, чтобы вы сели на мое место, но как бы я вас ни уговаривала, боюсь, вы не согласитесь. Обращены были к мисс Крофорд, и прозвучали не слишком настойчиво, а не успела еще мисс Крофорд толком ответить, как экипаж опять покатил с большой скоростью. Когда они оказались в пределах, наводящих на мысли о Созертоне, мисс Бертрам, о которой можно сказать, что ее влекло в две противоположные стороны, испытала облегчение. У ней были чувства к Рашуту и чувства к Крофорду и поблизости от Созертона первые значительно возобладали. Положение мистера Рашоута весьма завидное, и она чувствовала себя причастной к этому положению. Стоило ей сказать мисс Крофорд, эти леса входят в имение Созертон, или небрежно заметить, что, кажется, сейчас по обе стороны дороги все собственность мистера Рашоута. И сердце ее ликовало и удовольствию этому предстояло возрастать по мере их приближения к превосходному особняку и старинной усадьбе рода, которую у себя в имении олицетворял высшую власть. «Теперь колдобин на дорогах не будет, мисс Крофорд. Наши неприятности позади. Дальше дорога будет такая, как полагается. Мистер рашут привел ее в порядок, когда он оследовал имение. Отсюда начинается деревня». Вон те домишки — поистине позор. Церковный шпиль почитают замечательно красивым. Я рада, что церковь не так близко к самому особняку, как часто бывает в старинных усадьбах. Колокольный звон, должно быть, ужасно досаждает. Здесь есть и пасторат. С виду приятный домик, и, сколько я понимаю, священник и его жена — очень достойные люди. Вон там приют. Его построил кто-то из рашутов. По правую руку дом управляющего. Он весьма почтенный человек. Сейчас мы подъезжаем к главным воротам парка, но предстоит еще чуть не милю ехать по парку. Вы видите, в этом конце он неуродлив. Здесь есть красивые деревья, но расположен дом ужасно неудачно. Мы полмили едем к нему вниз по холму. И это жаль. «Будь подъезд к лучше, она выглядела бы совсем не дурно!» Мисс Крофорд поспешила выразить свое восхищение. Она без сомнения догадывалась о чувствах мисс Бертрам и считала за честь всеми силами способствовать ее удовольствию. Миссис Норрис была сама говорливость и восторг. И даже у Фани нашлись восторженные слова и, наверное, были приняты снисходительно она жадно вбирала все, что могла охватить взглядом, и после того, как ей с трудом удалось увидеть дом, она заметила, что такие постройки называют в ней почтительность, и еще прибавила: а где же та аллея? Сколько я понимаю, дом обращен на восток, так что аллея должна быть по другую сторону. Мистер Рошут говорил о западном фасаде. Да. Она как раз за домом начинается чуть поодаль и тянется на полмили до самого конца парка. Часть ее можно увидеть отсюда. Самые отдаленные деревья – это все дубы. Теперь мисс Бертрам могла с уверенностью говорить о том, в чем прежде, когда Рашаут спрашивала ее мнение, ничего не понимала. И когда они подкатили к широкому каменному крыльцу перед парадным входом, Ею овладело такое радостное волнение, какое только способны породить суетность и тщеславие.